столичной девушке быстро надоедает картонная скука маленьких провинциальных городков. Какова бы ни была погода, сверкает ли солнце, льет ли дождь или дует пронизывающий ветер, эти обшарпанные жилища-коробки, скрывающие бесхитростных и беспомощных обитателей, могут осточертеть кому угодно, даже самому внимательному и заинтересованному приезжему. Другое дело, когда возле сельской дороги по которой почти никто не ездит, селятся бывшие хиппи и живут там в полном соответствии со своими антикапиталистическими идеалами. Все-таки прошлая жизнь у Ивлены Стива была яркой и весьма впечатляющей, полной риска и смысла. Но если это не бывшие хиппи, а самые обыкновенные люди, которые родились и живут в этих местах, ни разу в жизни не уехав отсюда? Брайт отнюдь не испытывала чувства превосходства, созерцая ряды унылых деревенских домишек и жилые автофургоны, видневшиеся по обе стороны от дороги. Она, скорее, просто недоумевала и никак не могла понять, что могло заставить Букера выбрать для жизни именно это место. И кто, черт побери, это Кей Олив? Она проехала в общей сложности 170 миль и по шоссе, и по грязным проселочным дорогам, которые зачастую больше походили на тропы, исхоженные макосинами местных жителей и волчьими лапами. По таким дорогам грузовики ещё способны были как-то проехать. Но её бедному, с трудом починенному «Ягуару», с кое-как приделанной дверцей от другого автомобиля, приходилось трудно. Брайт вела машину очень осторожно, напряжённо вглядываясь вперёд, чтобы вовремя заметить любое непредвиденное препятствие, живое или мёртвое. К тому времени, как она увидела указатель, прибитый гвоздями к стволу сосны, усталость ее была настолько всеобъемлющая, что даже несколько приглушила растущую тревогу. К тому же, хотя на теле у нее в последнее время вроде бы больше ничего не исчезло, она была весьма озадачена и обеспокоена тем фактом, что у нее уже два, а то и все три месяца отсутствуют менструации. Лишившись роскошного бюста, растительности на лапке и подмышками, а также дырочек в ушах и нормального, некогда весьма стабильного веса, Брайт тщетно пыталась прогнать одну страшно назойливую мысль, которая всё время крутилась у неё в голове. Она была почти уверена, что это начало её невероятного обратного превращения в маленькую, насмерть перепуганную чернокожую девочку. Деревня Виски, как оказалось, действительно представляла собой одну единственную улицу, точнее, грунтовую дорогу с гравиевым покрытием, вдоль которой выстроилась полдюжины домов, а чуть дальше по дороге, на поле, разместилось еще какое-то количество трейлеров. Параллельно дороге полосой тянулся весьма печального вида лесок, где среди деревьев бежал довольно глубокий, но узкий ручей. Номеров здешние дома, естественно, не имели. А вот на некоторых трейлерах висели потрепанные почтовые ящики, украшенные табличкой с именем владельца. Сопровождаемая взглядами местных жителей, с явным подозрением смотревших вслед незнакомому автомобилю, за рулем которого сидела неузнаваемая женщина, Брайт медленно плыла по Грейдеру, пока не увидела на почтовом ящике, висевшем на дверях бледно-желтого дома на колесах, два слова написанные крупными печатными буквами. «Куин Олив». Она остановила машину, вылезла и направилась к домику, но неожиданно уловила запах бензина и дыма, тянувшийся, похоже, откуда-то с заднего двора. Брайт осторожно подкралась ближе и, заглянув за угол, увидела полную приземистую женщину с ярко-рыжими волосами, которая заботливо орошала бензином металлические пружины кроватного матраса в тех местах, где, как ей казалось, пламя следовало подкормить. Брэд поспешно вернулась обратно в машину и стала ждать. Вскоре возле ее ягуара остановились двое детей, явно привлеченные видом небывалого в здешних местах роскошного автомобиля. Оба, правда, смутились, увидев за рулем незнакомую чернокожую женщину, но не ушли, а несколько минут, не мигая, смотрели прямо на нее. Брэд сделала вид, что не замечает онемевших от изумления детей. Она хорошо знала, как себя вести в таких случаях. Сколько раз бывало, когда она, едва войдя в комнату, где много белых, сразу замечала, как они начинают переглядываться. В последнее время, впрочем, Брайт почти не обращала на это внимания, прекрасно зная, что за ахами и охами по поводу ее невероятной черноты неизменно последуют завистливые взгляды, спровоцированные ее красотой. Хотя Брайт с помощью Джерри давно уже научилась эксплуатировать необычайно тёмный цвет своей кожи, подчёркивая его белой одеждой и благодаря этому превращаясь в поистине фантастическую красавицу, она часто вспоминала один разговор с Букером, когда, жалуясь на мать, призналась, что из-за этой черноты свитнес её и ненавидела. «Но это же просто цвет кожи», — сказал тогда Букер, — обычная генетическая черта, не недостаток, не проклятие, не благословение, не грех. Некоторые люди, не сдавалась Брайт, считают, что с точки зрения расовой принадлежности, Букер не дал ей договорить. С точки зрения биологии такой вещи как раса вообще не существует, так что расизм без расы — это абсолютный нонсенс. Точнее, это просто выбор, сделанный той или иной группой людей хотя и сделанные по наущению тех, кому этот выбор выгоден или нужен. Но это, тем не менее, выбор. Люди, разделяющие российские убеждения, без них попросту превратились бы в ноль без палочки. Разумные доводы Букера на какое-то время несколько утешили Брайт. Однако они все же имели слишком малое отношение к тому, что ей почти ежедневно приходилось испытывать. Вот и сейчас, например, ей было крайне неприятно сидеть в машине, под остолбенелыми взглядами двух маленьких белых ребятишек, которые смотрели на нее точно завороженные. Также они, наверное, смотрели бы и на динозавра в музее. Тем не менее, она отнюдь не намерена была поворачивать назад и отказываться от достижения поставленной цели только потому, что оказалась в несколько недружелюбной обстановке, в непривычной и комфортной для нее зоне обитания вдали от выложенных плиткой тротуаров, аккуратных лужаек и домов, где живут люди самой различной расовой принадлежности, которые, скорее всего, не стали бы ей помогать, но и вредить тоже не стали бы. Короче, раз уж она, Брайт, решила выяснить наконец, из чего она создана, из ваты или из стали, то и речи быть не могло ни об отступлении, ни о возвращении назад. Прошло еще с полчаса. Дети уже успели уйти а сверкавшая, как новенькая монетка, полуденное солнце так нагрело корпус машины, что Брайт не выдержала. Вылезла из Ягуара, подошла к желтой дверце трейлера и, набрав в грудь побольше воздуха, решительно постучалась. Когда на пороге возникла полная приземистая поджигательница, Брайт вежливо сказала «Здравствуйте, извините за вторжение, но я ищу Букера Старберна, мне дали именно этот адрес». «Оно и понятно» кивнула женщина. Ко мне и почты его приходит. Журналы, каталоги, ну и всякая ерунда, которую он сам пишет. Так он здесь? У Брайт голова закружилась, и она, как заворожённая, уставилась на серьги женщины, золотые диски размером с раковину Венерки. Не совсем. Женщина покачала головой, так и сверля Брайт взглядом. Хотя неподалёку. Правда? А что значит неподалёку? Это далеко отсюда? Как туда доехать?» Вопросы так и сыпались у Брайт изо рта, поскольку она испытала огромное облегчение, убедившись, что Кей Олив далеко не молода, а значит, ей не соперница. «Запросто пешком дойти можно. Но сперва вы всё-таки ко мне зайдите, Букер никуда не денется. Его надолго в постель уложили, он руку сломал. Да входите же! У вас такой вид, словно вас енот в лесу нашёл, да только есть отказался». Брайт нервно сглотнула. В течение последних трёх лет девушка только и слышала, какая она удивительная красавица, какая у неё экзотическая, потрясающая внешность, какая она горячая штучка и тому подобное. В общем, сплошное вау. И вот теперь эта старуха с жёсткими от краски рыжими волосами и осуждающим взглядом, одной лишь шутливой фразой – уничтожила весь набор комплиментов, ставших для Брайт такими привычными. И она снова почувствовала себя некрасивой девочкой с чересчур черной кожей, словом, в точности, как дома у матери. А Куин, поманив согнутым пальцем, ласково сказала, «Входи, детка, входи. Тебе непременно поесть нужно». «Послушайте, мисс Олив, просто Куин, дорогая. И моя фамилия произносится как Олли Уэй. «Ну, смелей, ставь ногу на ступеньку. У меня не так часто гости бывают. К тому же я могу с первого взгляда понять, голоден человек или нет». «Вообще-то она права», — подумала Брайт. Она так долго ехала и так сильно переживала всё это время, что волнение совершенно заглушило чувство голода. Однако теперь у неё в животе громко бурчало. Так сильно хотелось есть, и она покорно вошла в дом. Первая комната приятно удивила царившим там порядком. Мало того, она оказалась такой уютной и милой, что у Брайт даже мелькнула мысль, уж не ведьма ли заманила её обманом в своё логово. Было совершенно очевидно, что всё в комнате сделано руками Куин. Она сама и шила, и вязала как спицами, так и крючком. И кружева плела. Занавески, чехлы для мебели, вышитые салфетки. Всё было сделано вручную, и выглядело замечательно. Одеяло, висевшее на спинке кровати, пружинный матрас с неё, по всей видимости, как раз остывал снаружи после обработки огнём, было искусно выполнено в стиле пэтчворк из лоскутков мягкой ткани нежнейших оттенков. В комнате поместились несколько старинных вещей, например, маленькие боковые столики, размещенные весьма необычно. Одна стена была целиком отведена фотографиям детей в изящных рамках, В сторонке стояла плита с двумя конфорками, на ней исходила паром кастрюля. Тем временем Куин, явно не привыкшая к отказам, уже успела постелить на один из узких столиков льняные салфетки, поставить две фарфоровые плошки, а рядом еще положить салфетки в кольце и красивые серебряные суповые ложки, черенки которых были украшены филигранью. Брайт уселась на стул с декоративной подушкой на сиденье и стала смотреть, как Куин половником наливает в плошки густой суп, в котором кусочки курицы плавали среди горошка, картошки, молодых кукурузных початков, помидоров, сельдерея, зелёного перца, шпината и небольшого количества макарон-ракушек. Брайт только никак не могла понять, какой пахучей приправой этот суп сдобрен. Карри, кардамон, чеснок, каенский перец. А может, просто смесь чёрного и красного перца? Впрочем, чтобы Куин туда не положила, результат оказался поистине волшебным. К супу хозяйка подала корзинку с кусками ещё тёплой лепёшки. Затем она и сама села за стол, благословила пищу и вместе с гостьей принялась за еду. Довольно долго обе молчали и с аппетитом ели. Наконец Брайт оторвалась от своей плошки, вытерла губы, вздохнула и, посмотрев на Куин, спросила. «А зачем вы обжигали пружинный матрас?» «Там, за домом. Я видела». «Из-за клопов», — кратко ответила Куин и пояснила. «Я их каждый год выжигаю, пока они из яиц не вылупились». «Ох, а я о таком даже не слышала». Теперь Брайт чувствовала себя гораздо свободней, а потому снова спросила, «А какую ерунду Букер вам посылал?» «Вы сказали, что он посылал какие-то свои опусы?» «Угу, то и дело посылал». «О чем же он пишет?» «Да разве ж поймешь. Я чуть голову не сломала, да так и не разобралась. Если хочешь, я тебе кое-какие его записи покажу. А вот ты скажи-ка мне, зачем ты Букера ищешь? Он что, денег должен? По-моему, его женщиной ты никак быть не можешь. Да ты, судя по всему, и знаешь его не очень-то хорошо». «Что правда, то правда. А ведь мне казалось, что я его очень хорошо знаю» подумала Брайт, но вслух этого не сказала. Ей вдруг стало совершенно ясно, что секса, даже отличного, слишком мало, чтобы узнать человека. Секс вообще вряд ли можно считать хоть каким-то источником информации. Брайт промокнула губы салфеткой и произнесла «Мы некоторое время жили вместе, а потом он меня бросил. Просто так. Словно на свалку выбросил за ненадобностью». Брайт даже пальцами прищелкнула. Встал и ушел, не сказав ни слова. Куин усмехнулась. Да, он такой. Вечно уходит, вечно кого-то бросает. Считает, что это нормально. Он и из семьи точно так же ушел. Всех бросил. Всех, кроме меня. Он правда ушел из семьи? А почему? Эта новость удивила, хотя ей вовсе не хотелось, чтобы Куин ставила ее на одну доску с родственниками Букера. Его старшего братишку Зверски убили, когда они с Букером совсем маленькими были. И Букеру не понравилось, как его родители к этому отнеслись. а, -а, -а" протянула Брайт, — «как это печально». Она, конечно, постаралась придать голосу соответствующие сочувственные интонации, однако больше всего ее на самом деле потрясло то, что она ничего, совсем ничего об этом не знала. «Не просто печально». Это событие, можно сказать, семью разрушило. Что же они такое сделали, раз он из дома ушёл? Ничего. Просто стали жить дальше и старательно делали вид, будто живут настоящей жизнью. Букер хотел, чтобы они почтили память брата. Ну, там, какой-нибудь мемориал создали или фонд, или ещё что-нибудь в этом роде. Только у них его идея никакого интереса не вызвала. Совсем. Даже наоборот. Вот и произошел разрыв. Вообще-то, до некоторой степени и я в этом виновата. Я когда-то сказала Букеру, чтобы он ни в коем случае не отпускал брата, чтобы как можно дольше его оплакивал, так долго, как это будет необходимо. Но я никак не рассчитывала, что он поймет мои слова настолько буквально. Вот и получилось, что смерть Адама заполнила всю его жизнь. Да нет стала его жизнью. Вот-вот, именно так, я думаю. И, по-моему, никакой другой жизни у него нет». И Куин, заглянув в пустую плошку Брайт, предложила. «Ещё?» «Нет, спасибо. Но было очень-очень вкусно. Я просто не помню, чтобы когда-нибудь ела что-нибудь столь же восхитительное». Куин улыбнулась. «Это мой собственный рецепт. Называется «Объединённые нации». Я соединила в нём рецепты тех городов, где родились мои семеро мужей от Дели до Дакара, от Техаса до Австралии. Ну, там и ещё несколько между ними затесалось». И Куин засмеялась так, что плечи затряслись. «Господи, столько мужчин! И ведь в самом главном все одинаковые!» «А что в них самое главное?» «Право собственности». «Столько мужей, и всё же она живёт одна», — подумала Брайт и спросила. «А детей у вас нет?» «Наверное, всё-таки есть. Фотографии маленьких людей были здесь повсюду». «Детей у меня полно. Двое живут со своими отцами и их новыми жёнами. Двое служат в армии, один на флоте, второй в авиации. А моя последняя дочка учится в медицинском колледже. Она — дитя моей мечты». Мой предпоследний сынок теперь отвратительно богат и счастливо живёт где-то в Нью-Йорке. И все они в основном деньги мне присылают. Это чтобы не нужно было самим меня навещать. Но они и так всё время со мной. Она обвела рукой стену с фотографиями детей, смотревших на неё из искусно сделанных рамок. Я знаю, о чём они думают, как жизнь воспринимают. Только Букер никогда со мной связи не прерывал». Вот и сейчас попробую тебе кое-что показать. Может, ты и поймёшь, что у него на уме». Куин открыла дверцу шкафчика, где были аккуратно сложены или висели на плечиках самые разнообразные материалы для шитья. А на нижней полке стояла старомодная хлебница. Порывшись в ней, Куин вытащила тонкую пачку сколотых вместе листков и протянула гостья. «Какой чудесный почерк!» Удивилась Брайт, и вдруг до нее дошло, что она ни разу за все это время не видела, чтобы Букер что-то писал, хотя бы собственное имя. В пачке оказалось семь листков. По одному на каждый месяц плюс еще один. Брайт медленно прочла первую страницу, с трудом вводя пальцем по строчкам, потому что знаки препинания в тексте отсутствовали. «Эй, девушка, что таится там в твоей кудрявой головке помимо темных комнат с темнокожими мужчинами, которые, танцуя, тесно прижимаются к тебе, чтобы дать успокоение твоему изголодавшемуся рту, жаждущему большего того, что наверняка есть где-то там, и просто ждет, когда язык и дыхание ласково коснутся твоих зубов, яростно вцепившихся в эту ночь и пытающихся проглотить разом весь отвергнувший тебя мир» а потому отрешись от своих неясных мечтаний и ложись на песок пляжа в мои объятия, а я стану посыпать тебя этим белым песком, принесенным с далеких берегов, которых ты никогда в жизни не видела. Те далекие берега омывают воды такой чистоты и такой сияющей голубизны, что стоит себе это представить, и слезы выступают на глазах, и ты понимаешь, что ты действительно родом с этой планеты, что ты ее часть, и теперь можешь вместе с ней присоединиться ко всей Вселенной, под спокойное, умиротворяющее пение виолончели. Брайт дважды перечитала написанное, но почти ничего не поняла. Она взяла второй листок, прочла, и ей стало не по себе. Ее воображение безупречно в том смысле, что способно разрезать и выскоблить кость, даже не прикоснувшись к костному мозгу, где и таится то грязное чувство, жалобно тренькое, как скрипка, которая боится, что ее струны лопнут, и пронзительным криком возвестят утрату своей мелодии, поскольку для нее постоянное пребывание в неведении лучше живой жизни. Куин тем временем закончила мыть посуду и предложила гостям выпить виски, но Брайт эту идею не оценила. Когда девушка читала третий листок, ей показалось, что она вспоминает разговор, однажды состоявшийся у них с Букером. Этот разговор вполне мог послужить причиной написанного. В тот раз Брайт рассказала ему историю, связанную с хозяином их с мамой квартиры и еще кое-что о своем невеселом детстве. Ты безропотно точно вьючное животное, удар хлыста приняла и проклятие чужого человека, и ту бессмысленную угрозу, которая в этом проклятии содержалась, и тот шрам, который это проклятие оставило, а потом превратило свою жизнь в некое опровержение всего этого, хотя те исполненные ненависти слова представляли собой лишь тонкую линию, начертанную на песчаном берегу мгновенно растворяющуюся в морской вселенной – Стоит бездумной, беспечной волне ласково ее коснуться, так музыкант, легко коснувшись пальцем клапана кларнета, превращает звук в молчание, чтобы следующая настоящая нота могла прозвенеть в полную силу. Затем Брайт быстро прочитала еще три страницы подряд. Здесь знаков препинания было больше. Попытки понять пагубность расизма только питают его, делают мощным — раздувшимся, как шар, и этот шар плывет высоко у нас над головой, угрожая вот-вот рухнуть на землю, где любая острая травинка способна его проткнуть, выпустив наружу зловонные фекалии, которые с ног до головы выпачкают завоеванную расизмом аудиторию. Так плесень пачкает и разрушает клавиши пианино, и черные, и белые, уничтожая диезы и бемоли, а потом справляя по ним панихиду. Видишь ли, Я не желаю, чтобы мне тыкали в нос тем позором, который и другим приписывают и который полностью соответствует жалкому комплексу превосходства и деградировавшей морали тех, кто настойчиво требует от людей хотя бы поверхностного проявления чувства собственной неполноценности и слабости, желая при этом всего лишь скрыть трусость и притвориться, будто обладает помыслами столь же чистыми, как звуки банджо. Спасибо тебе. Ты показала мне и гнев, и хрупкость, и враждебную отвагу, и бесконечную тревогу. Тревогу. Тревогу, пронизанную такими бескомпромиссными стрелами света и любви, что это казалось проявлением доброты, ибо давало силы оставить тебя и не впасть при этом в такую глубокую тоску, которая способна не только сердце разбить, но и разрушить разум». «Ибо разум знает, как пронзительно вскрикивает Гобой, в клочья разрывая тишину и показывая всем твою красоту настолько ослепительную, что ее невозможно удержать в руках, и эта красота превращает мелодию Гобоя в истинную благодать живого мира». В конец озадаченная Брайт оторвалась от текста и посмотрела на Куин. «Интересно, правда?» — сказала та. «Очень», — ответила Брайт, — «и очень странно». Любопытно, с кем он ведёт беседу. «С самим собой», — предположила Куин. «Спорить готова это всё о нём. А тебе разве так не кажется?» «Нет», — прошептала Брайт, — «это всё обо мне. И о том времени, что мы прожили вместе». И она стала читать последний листок. «Если сердце твоё разбито, то в любом случае...» К этому следует относиться серьезно и мужественно позволить боли ослепительно сиять и жечь твою душу, подобно звезде-пульсару, свет которой нельзя, да и невозможно, не притушить, ни смягчить, превратив в патетическое самобичевание, ибо этот взрывной свет полностью оправдан и звенит по всей вселенной, подобно меди-литавров». Брайт положила листки на стол и прикрыла глаза рукой. «Вступай. Повидайся с ним», — в полголоса сказала Куин. Это там, чуть дальше по дороге. Последний дом у ручья. Ну же, вставай. Умойся хорошенько и иди к нему. Но я совсем не уверена, что мне следует к нему идти. Брайт даже головой покачала. Слишком долго она полагалась исключительно на свою внешность, будучи уверенной, что красота действует на мужчин поистине безотказно. Вот только ей в голову не приходило, до чего всё это мелко. Она и понятия не имела, какой стала трусливой, а всё в результате того рокового урока, который преподала ей с витнес, которая гвоздями прибила эту трусость к позвоночнику дочери, желая его согнуть. «Да что с тобой такое?» В голосе Куина отчётливо звучало раздражение. «Ты проделала такой долгий путь, а теперь хочешь развернуться и уехать?» И она пропила каким-то детским голоском. «Я не знаю, почему нет солнца в небе, потому мне и дальше не пройти. Всё пропало по пути, бурей унесло». «Чёрт побери!» Брайт даже рукой шлёпнула по столешнице. «Вы абсолютно правы, Квин. Абсолютно. И всё-таки это обо мне, а не о нём. Обо мне».